«Ладно. Ждал, что спросите, но так и не дождался. Сам скажу, что есть принцип отражения и принцип сокрытия. Если человек досаждает вам так, что вы чувствуете дискомфорт, поставьте перед собой воображаемое зеркало, направленное отражающей поверхностью на этого типа. Сразу после любого неприятного контакта следует попасть под проточную воду, в душ, например, но не стоит забывать о том, что вода – мощный энергоноситель. Так что никаких горячих процедур, вода – только холодная. Какая прелесть, сморозится в январе под ледяной душ. Второй способ жесткий, я никогда им не пользовался. Если противник явный и агрессивный, Зашейте его в воображаемый кожаный мешок. Да, непроницаемый черный кожаный мешок. Толстыми серыми нитками через край. Затем не забудьте распороть эту упаковку и попросить прощения у того, кто там оказался. Данные методы совершенно не доказаны и прокатывают явно не со всеми. Более того, я считаю их буквально... Демоническими И сам не пользуюсь Но лучше знать и не применять Чем не применять Потому что не знаешь Ненависть и страх Идут рука об руку везде Где на лицо реальная опасность И это, видимо, нормально Убеждать человека Не поддаваться этим порочным чувствам Все равно, что запрещать ему вздрагивать в случае когда с ним рядом в кустах вдруг выстрелил гранатомет РПГ-7. Ваши советы наверняка будут признаны логичными, но у тех, кто их получил, не будет никакой возможности ими воспользоваться. Ваше право ненавидеть врага или воспринимать его как цель. Но дело в другом. Как только ненависть становится побудительным мотивом, так сразу вы перестаете быть хозяином своей головы. Профессионал не имеет права на горячую голову, хотя никто не вправе запретить ему иметь горячее сердце. Знаете, как определить настоящего солдата? У него скучные глаза. Никакого огня наружу. Все внутри. Такой и выживет, и задачу выполнит. А у кого бурям глою небо кроет, у того вероятность ошибки выше раза в два. А то и в три. Нет, это я не умничаю. А всего лишь делюсь увиденным. Профи в нашем случае не тот, кто получил деньги за чью-то отнятую жизнь. Это тот, кто выжил. Причем неважно где. На улице, в бою. И так далее. А ненависть...